Она опять сидела позади, наполовину загороженная, но зоркий взгляд Дона Альфонсо отыскал ее, и он заметил, что ее глаза не всегда следили за боем, иногда она переводила свой взор на него. Он вспомнил, как она, молоденькая девчонка и уже почти такая же дерзкая, как отец, сказала ему прямо в лицо, что ей не нравится его замок и вдруг на него напала охота самому принять участие в играх. Нельзя же разочаровывать милого мальчика, подарившего ему свой арбалет, который ему действительно очень нравился, да и доверие своего молодого родственника, который восхищается им, тоже надо оправдать. Конечно, он должен раздразнить быка и выдержать с ним бой. Тон Манрике заклинал его не рисковать зря своей священной особой. Дон леонор умоляла отказаться от безумного намерения. Дон Родриго просил вспомнить, что, начиная с Альфонсо VI, испанские короли не принимали участия в бою быков. Архиепископ Мартин указывал на то, что он сам тоже обуздывает свое желание. Но дон Альфонсо отшучивался и с юношеским задором не слушал никаких доводов. Он скинул королевскую мантию, его уже облачили в кольчугу, затрубили трубы, и Герольд возгласил со следующим быком сразиться дон Альфонсо, милостью Божией король Толедо и Кастилию. Он был очень хорош, когда появился на арене верхом на коне не в тяжелых латах, а в одной гибкой кольчуге с открытой шеей и лицом в железном шлеме на рыжих кудрях. Он был прекрасным наездником, лошадь слушалась его малейшего движения. Но, несмотря на все его искусство, первые три удара были неудачны. И в третий раз опасность казалась даже так велика, что все вскрикнули. Но он быстро совладал с собой и с конем. «В твою честь, донь Елеонор!» — громко крикнул он. И четвертый удар удался. Вечером, принимая ванну, донья Ракель рассказывала кормилице сад. Он, этот Альфонсо, очень смелый. И все было точь-в-точь, точь, как в сказке о купце Ахмеде, мореплавателе, когда тот вошел в опочивальню к чудищу. Мне бои быков не по душе. Хорошо, что у нас в Севилье они отменены. Но для христиан это может быть как раз то, что нужно. Просто дух захватывало смотреть, как их король помчался на разъяренного быка. Перед последним ударом он пошевелил губами. Я это ясно видела. Купец Ахмед, раньше, чем войти в опочивальню чудища, прочитал первую суру. верный король прошептал молитву. Ему это тоже помогло. Он был прекрасен, как утренняя заря. И до чего же он обрадовался, когда бык упал замертво? Альфонсо герой, но он не настоящий рыцарь. Ему недостаёт основных рыцарских добродетелей. Он не красноречив и не понимает поэзии. Иначе ему не нравился бы его древний мрачный замок. Дон Альфонсо и Донья Леонор не считали возможным омрачать веселье праздничных дней улаживанием спорных вопросов, и поэтому о помолвке и вассальной присяге не было речь Неделя празднеств подходила к концу. Наступал знаменательный день — День удара мечом, в который Дону Педро предстояло принять удар мечом, посвящающий в рыцари Утром молодой принц подвергся церемонии очистительного омовения. Два священнослужителя облачили его. Одеяние было алое, как кровь, которую рыцарь обязан проливать, защищая церковь и установленный Богом порядок. Башмаки были коричневые, как земля, в которую всем предстоит сойти. Пояс был белый, как чистая совесть» хранить которую он давал обед Звонили все колокола, когда принц шествовал по усыпанным розами улицам в церковь Сантьяго.